5. Искренне встревоженный исчезновением Коко, Квиллер вместе с Мелиндой, которая успокаивала его, идя рядом, обыскал все возможные места. Одно из четырех. Либо он сидит где-то на мягкой подстилке, либо греется в теплом месте, либо забрался на полку, либо спрятался внутри чего-нибудь. Все время, крикая кота по имени, он заглядывал под диваны, кровати, за книжные полки, в шкафы, комоды и чуланы. Возрастающей тревогой Квиллер заглянул в холодильник. В духовку, мойку, сушилку. И снова в духовку. Коко как сквозь землю провалился. «Успокойтесь, Квилл, не нервничайте!» Мелинда положила руку на его запястье. «Мы найдем его, он где-то здесь. Вы же знаете, каковы бывают коты?» «Он должен быть в доме, если не...» «Знаете, ведь черный ход не запирается!» «Вдруг кто-то вошел и украл его?» «Или, может, он съел что-то ядовитое и спрятался в каком-нибудь углу?» Мелинда, устав от бессмысленных поисков, подошла к черному ходу. «Что это за лестница здесь? Куда она ведет?» – просила она. «Какая лестница? Никогда не замечала ее». За чуланом, плохо держащейся на петлях, скрывалась узкая служебная лестница и дверь, ступени которой были покрыты резиной, она вела на второй этаж. Квиллер бросился по ней наверх. За ним последовала Милинда. Они попали в коридор рядом с, с кучей дверей. Две двери оказались полуоткрытыми. Одна вела в белевой чулан, вторая выходила на другую лестницу, широкую, но незаконченную и покрытую толстым слоем пыли. Последний этаж. Там предполагали сделать бальный зал, но так и не достроили его. Щелкая выключателями и чихая, он стал быстро подниматься наверх. За ним осторожно, прикрыв рукой нос и рот, шла Милинда. Лестница закончилась большой кладовкой. слабо освещенные лучами закатного солнца, которые проникали в окна и тусклыми электрическими лампами, висящими под потолком. Квиллер позвал кота, но тот не появился. «Если он здесь, то как мы его найдем среди всей этой рухляди? Весь пол был уставлен ящиками, чемоданами, сломанной мебелью, картинами, свернутыми коврами и связками старых журналов. «Он мог уснуть или заболеть, или еще чего-нибудь похуже», произнес Квиллер. — А может быть, попытаться чем-нибудь выманить его? — предложила Милинда. Да, точно, в кладовой есть банка с амарами. Пожалуйста, откройте ее и принесите сюда. Как только Милинда спустилась вниз, Квиллер замер и прислушался. Доски пола перестали скрипеть, а шум транспорта на Мейн-стрит еле доносился сюда. Он задержал дыхание и уловил знакомый звук. Что это было? Он напряг слух. Кто-то скребся о гладкую поверхность. Квиллер, бесшумно ступая, пошел на звук. В дальнем углу чердака находилась большая картонная коробка, на которой стоял Коко. Кончик хвоста ходил ходуном. Подавшись вперед, кот энергично драл картон. — Коко, что ты там делаешь? — испуганно воскликнул Квиллер, все еще находясь во власти своих страхов. Но знакомое покалывание в верхней губе, предвестник сенсационного открытия, заставило его внимательно осмотреть большую коробку. Картонная упаковка из под бумажных полотенец была перевязана лентой, на которой висела бирка, и на ней кто-то каллиграфическим почерком вывел "Дейзи Мал". К тому времени, когда вернулась Мелинда с банкой амаров, Квиллер уже развязал коробку. и вынимал оттуда предметы одежды. «Удивительно!» – крикнул он через плечо. «Что-то есть важное в этой коробке, иначе Коко не стал бы ее искать». Он вытащил из картонки пахнущую плесенью шубу из искусственного меха, шерстяную шапочку, пару красных сапог с потертой меховой оторочкой. Здесь же находились поношенные рубашки, ветхие джинсы, два комплекта униформы горничной и футболка с надписью «Возьми меня». В небольшом газетном свертке обнаружилась фигурка из слоновой кости, слоник на тиковой подставке, судя по бирке на обороте из студии манды. Квиллер сделал вывод. Она явно уехала на юг, где теплые вещи ни к чему. Возможно, в Калифорнию. Мечтатели всегда отправляются в Калифорнию. А раз оставила униформу, Значит, не собиралась больше работать прислугой. Но почему она бросила слоника? Если вещь тебе так приглянулась, что ты идешь на кражу, почему бы не взять ее с собой? Ведь все же ценность. Отличный вопрос. Филлер сложил вещи обратно в коробку. Вы возьмете слоника, а я потащу Коко, если найду. Ну куда он опять подевался? Слопав консервы, тот старательно умывал мордочку, усы, уши, лапы, грудь, живот и хвост. «Либо он пытается что-то сказать о Дейзи Мал», – размышлял вслух Квиллер, «либо таким способом выманивает себе добавку». Все трое спустились вниз, заботливо притворив дверь на третий этаж, но она тут же приоткрылась. «Обычная история для старых построек», – пожаловался Квиллер. «Двери никогда не закрываются. Любопытное животное в таких домах может застрять где угодно и потеряться». «Коко не терялся, просто вы не могли его найти». «Тонкое наблюдение». Награду предлагаю выпить по стаканчику. Чего бы вам хотелось – скотч, бурбон или белый виноградный сок? А может быть шампанское? Есть также пиво, на случай, если явится человек из от пенелопы для ремонта дверей. А что будете пить вы? Содовую с ломтиком лимона. Тогда мне шампанского. Киллер принес напитки в библиотеку и спрятал слоника в ящик письменного стола. А как насчет музыки? Есть доисторические стереопроигрыватели и куча пластинок, которыми можно вымостить патио. В доме семь телевизоров, и я собираюсь продать шесть из них и купить современный музыкальный центр. Вы не любите смотреть телевизор? Я газетчик. Печатное слово для меня значит гораздо больше, чем маленький экран. После скрежета, шелеста и пощелкивания зазвучала романтичная музыка. Играли почему-то на цитре. Хозяин и гости расположились на красном диване, на котором Квиллер совсем недавно сидел с пенелопой, но сейчас между ним и дамой не было кейса, да и вообще свободного пространства. Квиллер произнес, «У Коко необычный талант находить вещи со значением. Я мало кому рассказываю об этом, потому что люди мне просто не верят, но вам, я чувствую, можно довериться». И в любое время в голосе Мелинды зазвучали теплые нотки «Хорошо иметь человека, которому можно рассказать обо всем». Его печальный взгляд встретился с манящим взором зеленых глаз. Мир замер, но это волшебное мгновение было тут же испорчено, нарочно затеянной кошачьей схваткой в холле. Квиллер хмыкнул в усы, а Милинда отпила шампанского и посмотрела на стены, занятые книжными полками. «Прекрасная библиотека», — сказала она. «Да, хорошие переплеты. В основном классика». «Вроде бы. Неужели Клингеншойны все это читали?» «Сомнительно. Мелинда, вы когда-нибудь видели Дейзи Мал? Как она выглядела?» хм, «Небольшого росточка, рожеватая, пухлые губы. Дейзи часто видели в пикоксе. Она обычно стояла с подругой возле музыкального магазина и хихикала, когда проезжающие машины сигналили им. Одевалась ярко, по пикокским меркам, конечно». Но это было несколько лет назад, сейчас многое изменилось. Сегодня даже женщины средних лет перестали носить костюмы цвета лаванды и плетеные сумки. Квиллер положил руку на спинку дивана, размышляя о том, что жесткая, блескучая и скользкая обивка оставляет желать лучшего. Низкая, обтянутая бархатом софа, которая так и зовет прилечь, раскинуться на ней куда больше подходит для соблазнения. По крайней мере... Если судить по прошлому опыту. А почему вы назвали котов Коку и Юм-Юм? Спросила Милинда. Вы что, шарманщик? Ну, не то чтобы. Хотя мне нравится и Гилберт, и Саливан, и в колледже я пел. Вы интересный человек Вил. Везде побывали и всем занимались. Он самодовольно пригладил усы. Это помогает познанию жизни. А вы всегда встречались исключительно с юнцами из медицинского колледжа? Вот уж неправда. Я всегда обращала внимание на более зрелых мужчин. Меня возбуждает опущение верхнего века, характерное для среднего возраста. Он потянулся, чтобы долить ей шампанского. Появилось приятное чувство близости. Но тут напольные часы пробили одиннадцать раз, и в библиотеку вошел Коко. Осторожно переступая и подняв хвост, Он взглянул на парочку, сидевшую на диване, и властно провопил. «Яу!» «Привет, Коко!» – ответила Милинда. «Будем друзьями?» Но кот, не ответив, развернулся и вышел. И через мгновение они услышали еще один повелительный вопль. «Что-то не так!» – вздохнул Квиллер. «Извините!» Он последовал за котом и обнаружил его в холле, смотрящим на парадную дверь. «Сожалею, Коко, но так поздно почта не приходит. Вернувшись в библиотеку, Квиллер рассказал об интересе кота к почтовой щели. Он попытался восстановить атмосферу интимности, но его вновь прервал появившийся в комнате Коко. Упорно глядя на Мелинду, он произнес «Ник-ник-ник! Яу!» и опять проследовал к парадной двери. «Не хочет ли он на улицу?» «Нет, он домашний кот. У него благородная мордочка». Она взглянула на часы. Сиамцы – само благородство, но когда Коко, ворчая и глядя на гостю, в третий раз появился в комнате, она заявила. «Он что-то пытается сказать мне!» Встав с диванами, Линда последовала за котом, который, не уклоняясь, упрямо шел к двери. Изредка он останавливался и оглядывался, дабы убедиться, что она не отстает. В вестибюле уставился на дверную ручку. «Квилл!» Дорогой, полагаю, он говорит мне, чтобы я отправлялась домой. Простите, а я в замешательстве. Да все в порядке, завтра у меня утренний обход. Мне очень неудобно, но он любит, чтобы свет выключали ровно в одиннадцать. В следующий раз мы где-нибудь его запрем. В следующий раз мы отправимся ко мне, поправила Милинда, если вам не притит сидеть на полу. Я все еще не купила мебель, только кровать. И она отвела взгляд. И как скоро наступит этот следующий раз? После конференции медиков. Вот вернусь из Парижа и брошу работать в больнице Мусвила. Надоело вытаскивать рыболовные крючки из туристических спин. И что вы будете делать дальше? Работать у отца в пикоксе. Считайте меня своим первым пациентом. Вы можете проверить холестерин, сердце и прочее. Вы будете удивлены, на что я способна. еще один обворожительный взгляд зеленых глаз. Квиллер проводил ее до серебристого автомобиля, поставленного в гараж, и, слава Богу, как оказалось. Когда Милинда уехала, он бодрым шагом вернулся в дом и обнаружил, что Коко поджидает его, всем видом излучая самодовольство. «Не так уж ты хитер, как думаешь!» заметил Квиллер, удовлетворенно поглаживая усы. Рано утром он отправился в студию Аманды, чтобы заказать сафу. Капризная дизайнерша отбыла к кому-то из клиентов. Но ее молодая помощница любезно показала ему несколько каталогов современной мебели. Уже через пять минут Квиллер заказал мягких очертаний софу, обтянутую замшей цвета ржавчины, атаманку и несколько настольных ламп для своей студии. — У вас хороший вкус, — похвалила помощница. — И Я впервые встречая клиента, который так быстро принимает решение. Большим удовольствием взглянула бы на ваш гараж после ремонта. «А как вас зовут?» Франческа Броуди». «Мой отец слышал о вас. Он шеф полиции. Вы не детектив?» «Да, но я просто люблю отгадывать загадки». «Послушайте, вы знали некую Дейзи Мал? Она когда-то здесь работала». «Нет, я тут всего четыре месяца». Следующие два дня Квиллер отвечал на многочисленные письма, сыпавшиеся через почтовую щель. Коко принес ему конверт, надписанный красными чернилами. Прочитав адрес, Квиллер не удивился. Писала молодая женщина, бывшая соседка по дому, которая беседовала с по-французски. У нее были проблемы с весом и мужчинами. «Дорогой Квил, Арчи Райкер дал мне ваш адрес. Мои поздравления, но мы скучаем без вас. Хотите услышать хорошие новости? Я встречаюсь сейчас с моим шефом. Он не женат. Во всяком случае, так говорит. Плохо, однако, что я потолстела на 10 фунтов». Я все еще тяну лямку в рекламном агентстве, но до смерти хочу заняться ресторанным бизнесом. Если надумаете открыть ресторан Пикокси, дайте мне знать. Привет, Поко! Хикси Райс Новые письма прибывали быстрее, чем Квиллер успевал печатать ответы на своей старенькой машинке. Безостановочно звонил телефон. Отвлекали и другие происшествия. Например, в дверях библиотеки появился молодой человек в белом комбинезоне, с упаковкой из шести банок колы в руках. «Привет!» – произнес он. «Не возражаете, если я суну их в холодильник?» Работенка наклевывается неслабая. шкурить, зашпаклевать, прогрунтовать еще и по столярной части. Это было типичное дитя мускаунти, вскормленное тоннами яблок и овощами прямо с грядки, споенное парным молоком и всю жизнь дышавшее чистым воздухом. «Насколько я понимаю, вы маляр, нанятый Амандой Гудвинтер», – уточнил Квиллер. Да, я Стив. Она всегда говорит, что я работаю хоть и медленно, но хорошо. Мой дед здесь горбатился, когда еще была жива старая хозяйка. Он научил меня красить без притирок, наплывов и пузырей. А вы в заправду тут живете? Я так обосновался в фургоне на ферме моего тестя. Были и другие причины для недовольства. Миссис Коп не приезжала. Никто не являлся ремонтировать двери. Милинда отбыла в Париж. И еще в мозгу постоянно крутилась эта назойливая мелодия «Дейзи, Дейзи». Затем позвонил школьный учитель, которого Квилл разднал по мусвилу. «Привет, Квилл, это Роджер». «Ну, каково там в шкуре богатого до неприличия человека?» «Трудно, отвратительно, да кучно, пока. Но дайте мне еще неделю, и я привыкну. А что на озере?» «Полно туристов и коммерсантов. Как идут дела в магазине вашей жены?» «Неплохо, но отнимает уйму времени. Послушайте, не хотели бы вы пообедать со мной как-нибудь вечером? У Шарон работают допоздна». «Конечно, но почему бы вам не приехать сюда, в мою Бастилию? Я организую экскурсию, а потом мы сможем пойти в ресторан». «Великолепно. Хотелось бы взглянуть изнутри на эту груду камни. Мы можем поесть в отеле бус. что «Что-то новое для меня». Старейшая ночлежка в Мускаунте. Там подают 12-унцевые чизбургеры с беконом и картофель фри. Что-то фантастическое. Роджер, чья шотландская фамилия импонировала Квиллеру, приехал под вечер. Это был, весь, это был весьма самоуверенный молодой человек с черной стриженной бородкой. Он разразился удивленными восклицаниями, отдавая должное размеру комнат, количество окон, высоте потолков и размерам особняка. Чтобы содержать все в порядке, не хватит никакого здоровья, предсказал он. Кто будет мыть все эти окна и вытирать пыль со всех этих книг? Услуги садовников стоят больше, чем я зарабатывал в дневном прибое, проинформировал Квиллер. На подъездной дорожке вечно торчит зеленый грузовик, и парень в зеленом комбинезоне вечно разъезжает тут, на маленьком зеленом тракторе. Он налил скотча гостю и белого виноградного соку себе, и они расположились в солярии в плетеных креслах. Роджер уставился на бокал с длинной ножкой в руке Квиллера. «Что вы пьете?» «Виноградный сок. Его очень любит Коко. Вот и я купил ящик». «Балуете вы его. А где он?» «Я плохо лажу с котами». Коко, услышав свое имя, лениво прошествовал в солярий и усился неподалеку от Роджера. «Он вас не побеспокоит», — успокоил Квиллер. «Ему просто нравится слушать наш разговор». «Ему пришелся по душе тембр вашего голоса». ко придвинулся немножко ближе. А кто ухаживает за этими каучуконосами, Квил? Они выглядят здоровее, чем я. И он показал накатки с растениями. Ну, вот этот зеленый комбинезон и приходит, вставляет в землю измерительные приборы и читает показания. Садоводство для меня что-то запредельное. Я всю жизнь прожил в квартирах и отелях. Дум. Вашего садовника зовут Кевин Дун Мой бывший ученик Зимой он учится в Принстоне На каникулах уже подрабатывает садовником У вас большой участок Пол квартала Шириной и пол мили длиной Я полагаю Позади дома имеется и сад и старый амбар Из которого получился бы не дурной летний театр Роджер крепко сжал ручки кресла Почему он так на меня смотрит? Коко хочет подружиться с вами. Скажите ему что-нибудь. «Привет, Коко!» Неуверенным голосом проговорил Роджер. Кот зажмурил глаза, не спустил ласковое поскрипывание. «Ик-ик-ик-ик!» это он смеется!» Пояснил Киллер. «Вы ему нравитесь!» «Ну, а как поживает ваша теща?» «Прекрасно! У нее новая идея создавать вещи с мотивами мускаунти и продавать их в магазине Шарон». Доски под посуду, игрушки и прочее. Ручной работы. Суть идеи в том, чтобы женщины Димсдейла могли работать на дому. Она хотела добиться пособия от штата, но наткнулась на какие-то бюрократические препоны. Кроме того, жители Димсдейла не желают работать. Вы знаете это место? Я видел останки шахты Димсдейл, обедал в разваливающемся ресторанчике на переезде, но само это место показалось мне совершеннейшим городом-призраком. Официально Димсдейл не существует, но в лесу полно хибар. Незаконная застройка. Думаете, земли принадлежали к то есть теперь это ваша собственность. Вы не поверите, Квил, но сотни лет назад Димсдейл был процветающим городом, с гостиницами, лесопилками, магазинами, домами для шахтеров, и имелся даже врач. А вы неплохо знаете историю здешнего края, Роджер? Я должен знать. Я же этому учу. Послушайте, а он красавец. Этот ваш Коко и очень хорошо себя ведет. Его настоящее имя Као Кокун. Он так назван в честь китайского художника, который жил в 13 веке. Зная, что речь идет о нем, Коко вспрынул на ручку кресла Роджера. Если вы никогда не гладили сиамского кота, то не знаете, что такое мех. Роджер осторожно протянул руку и потрогал шелковую спинку животного. «Хороший мальчик!» – сказал он. «Хороший мальчик!» Кот, медленно закрыв один глаз, другим смотрел на Квиллера. Тот подумал, что счет опять в пользу Коко. Отдав должное напиткам, двое мужчин сменили царственное великолепие особняка на вялое уродство отеля «Буз». Это каменное трехэтажное строение походило на обувную коробку. Архитектуру – решение, типичное для отелей времен первопроходцев. Надпись величиной с отель обещала ночлег, выпивку и закуску. Когда-то, вздохнул Роджер, в этой гостинице за 25 центов шахтер мог поесть от пуза и переночевать на полу, положив под голову вместо подушки свои сапоги или торбу для овса, если повезет. Тусклый свет в баре скрадывал, крадово стен, древность линолеума на полу и изношенность пластиковых столов. Несмотря на это убожество, комната гудела от разговоров клиентов в потертых кепках, уминающих бургеры под пиво. Квиллер рассмотрел три стула, прежде чем нашел целый. «Мне особый с низким содержанием холестерина», — обратился он к выглядящей по-домашнему женщине в линялом платье. «Сделайте два, Тельма», — добавил Роджер. Бургер оказался настолько огромным, что официанке приходилось придерживать верхнюю половинку булочки большим пальцем. «Мы зовем ее Тельмой Большой Палец», – шепнул Роджер. Киллер отметил, что бургер действительно оказался необыкновенно вкусным, и картофель фри имел вполне натуральный вкус. «Ладно, Роджер, как насчет урока истории, чтобы отвлечься от поглощаемых калорий? Расскажите мне о покинутых шахтах в здешних местах». В старые времена их было десять. Стволы уходили на глубину в тысячу футов, и шахтерам приходилось спускаться по веревочным лестницам. После долгого пребывания под землей, где вода капала отовсюду, они тратили не менее получаса, чтобы выбраться на поверхность. Словно влезать на стоэтажный в небоскреб, они, вероятно, отчаянно нуждались в работе. Большинство из них приезжали из Европы, оставляли семьи, надеясь заработать и послать денег домой. Но салоны, покупка в кредит товаров в магазине компании, и они всегда ходили в долгах. Тельма принесла кофе, и Роджер без особого труда уговорил Квиллера попробовать пирог с дикой черной малиной. «Я сама утром эту ягоду собирала», — сообщала официантка. Сотрапезники наслаждались каждым кусочком пирога в благоговейном молчании, отдавая дань замечательному вкусу, и заказали еще по чашечке кофе. Квиллер заметил, «Насколько я знаю, в старых салунах имели специальные комнаты для азартных игр». А наверху проживали девицы. Все правильно. Добавьте весьма своеобразные забавы. Когда посетитель напивался и валился с ног, друзья выносили его на улицу и прибивали его сапоги к деревянному тротуару. И всегда находился пропойца, который за выпивку мог сделать что угодно. Один из них ел ядовитый плющ, а другой откусывал голову у живого брундука. «Это не для застольной беседы, Роджер. Ну, что было, то было». Кстати, Кэссалун пользовался особенно дурной славой. И об этом вы рассказываете своим ученикам. Их захватывают подобные истории. Они глотают их, словно птенцы. Квиллер некоторое время помолчал, а затем спросил. А была у вас ученица по имени Дейзи Мал? Нет, она окончила прежде, чем я начал преподавать. Но моя свекровь учила ее рисованию. Она говорила, что Дейзи единственная из Малов, «Кто мог бы чего-то достичь, если бы стремилась?» «Она была без царя в голове». Квиллер поведал ему о граффити, о своих планах оборудовать студию в гараже и о поисках домоправительницы. «А вас не смущает, что экономка будет жить в доме?» «Спросил Роджер. «Ведь это все равно, что иметь жену без сопутствующих выгод». «Не беспокойтесь, Роджер». «А как складываются отношения с юридической фирмой «Годвинтер» и «Годвинтер»?» «Пока хорошо». «Пенелопа одна занимается имуществом. Я до сих пор не разобрался в ней. Она большая умница, гордость семьи. А что вы думаете о ее брате?» «Александр не часто бывает здесь. Сейчас он в Вашингтоне». Роджер понизил голос. «Ходят слухи, что у него там женщина. Если так оно и есть, это интересная новость». Алекс всегда слыл убежденным холостяком. «А у Пенелопы есть кто-нибудь? Вы что, заинтересовались ею?» «Да нет». Ее мужчины не интересует только карьера, и это скверно. Она умеет держать себя в руках. Квиллер взял чек и оплатил его при выходе. Кассирша была в цветастом гавайском платье, сплошь усыпанном огромными бордово-желтыми с темной сердцевиной чашечками рудбекии, которые еще называют черноглазая Сюзан. Квиллер и сам не заметил, как стал насвистывать Дейзи-Дейзи. Внезапно в баре наступила тишина. Кассирша указала пальцем поверх головы Квиллера. Этого делать нельзя. Плакат над кассой гласил – никакого кредита, никаких чеков, не плеваться, не свистеть. – О, извините, по шахтерскому поверью, – объяснил Роджер, – свист всегда к несчастью. Он запрещен городскими властями Пикакса.